Взглянув на вытянувшуюся физиономию мистера Бофина, мистер Венус тоже раскрыл рот, ибо даже он не ожидал такого грабительского запроса со стороны своего компаньона. Стойте, Бофин, стойте! Это еще не все. Вы уже успели порастрясти денежки. Э, потратили кое-что на себя. Я этого не потерплю. Вы купили дом. За него мы с вас вычтем. Вы меня разорите, Вег. Стойте, Бофин. это еще не все. Вы оставите горы мусора на мое попечение до тех пор, пока их не свезут отсюда. Если там обнаружатся какие-нибудь ценности, ведать ими буду я. Затем вы предъявите контракт на продажу мусора, чтобы мы знали до последнего пении, на какую сумму он заключен, а также составите подробную опись всего остального имущества. Когда горы мусора сравняют с землей, тогда мы произведем окончательный расчет. Ужасно, ужасно... Я кончу жизнь в работном доме. Стойте, Баффин, это еще не все. Вы как-то раз откопали из мусора и унесли с собой голландскую флягу. Она моя собственная, Вег Я сам ее туда зарыл Что в ней было, башин <с Sleep> Ни золота, ни серебра, ни ценных бумаг, ни бриллиантов Словом, ничего такого, что можно обратить в деньги, Вег Клянусь вам честью Мистер венос Будучи готовым к уклончивому ответу этого мусорщика, я набрел на одну мысль, которую, надеюсь, вы тоже поддержите. За эту флягу мы взыщем с мусорщика тысячу фунтов. <связывая> Стойте! Стойте, Баффин! И это еще не все! У вас в услужении находится некий Проныра по имени Роксмит. Пока мы не закончили своих дел, ему здесь не место. Его надо уволить. Роксмит уже уволен. Уволен? Да. Ага. Ну, что ж, Бофин, тогда все... «Ну что тут поделаешь? Зачем мне прикидываться, будто я могу тягаться с вами, когда ничего тут не поделаешь? Принимаю все ваши условия, только покажите мне этот документ, я хочу его видеть!» Не да пройдет и час, а, как вы его увидите.